Роберт Шекли. «Координаты чудес». «Ах, я закидывал свою сеть в их моря, Желая наловить хороших рыб, Но постоянно вытаскивал я голову Какого-нибудь старого бога». Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра. Часть первая. Отбытие. Глава первая. День был на редкость бестолковый, Придя в контору, Том Кармоди чуточку пофлиртовал с мисс Гиббон, позволил себе возразить самому мистеру Уэйнбоку и добрых 15 минут обсуждал с Блэквеллом шансы футбольной команды «Гиганты». В конце же дня он яростно заспорил с мистером Зейдлицем, яростно, но совершенно не разбираясь в сути дела, об истощении природных ресурсов страны и беспощадном натиске разрушительных факторов таких как совместное обучение, армейская инженерная служба, туристы, огненные муравьи, а также издатели дешевого чтива. Все они, так он утверждал, в той или иной степени ответственны за порчу ландшафта и за уничтожение последних милых уголков нетронутой природы. «Ну-ну, Том», — сказал язвительный зейдлиц, — «неужели это и в самом деле вас беспокоит?» И впрямь. А мисс Гиббон, привлекательная, с аккуратненьким подбородочком, вдруг сказала «О, мистер Кармоди, я считаю, что вы не должны говорить такое». Что он говорил такого и почему не должен был говорить, Кармоди так и не мог припомнить. И грех остался на его совести, неосознанный и неотпущенный. А его начальник, пухленький и мягкий мистер Уэйнбок, неожиданно сказал «Послушайте, Том, а ведь в ваших словах, кажется, что-то есть. Я об этом подумаю». Кармоди, однако, уже сам понял, что ничего особенного в его словах не было и думать об этом не стоило. Высокий насмешливый Джордж Блэквелл, который умел говорить, не двигая верхней губой, и тот сказал, «Думаю, вы правы, Кармоди, честное слово. Если они переведут Восса со свободной защиты на край, мы увидим настоящий пас». А Кармоди после дальнейших размышлений пришел к выводу, что это ничего не изменит. Кармоди был спокойным человеком с юмором преимущественно меланхолическим. Его лицо, как нельзя, лучше соответствовало характеру. Рост и мнение о себе чуть выше среднего. Убеждения его были шатки, зато намерения всегда самые лучшие. Пожалуй, у него была склонность к унынию Впрочем, оно легко сменялось вспышками возбуждения То есть он был циклотимиком Рослые остроглазые мужчины с предками ирландцами, как правило, циклотимики Особенно после 30 Он прилично играл в бридж, хотя и недооценивал свое мастерство Считал себя атеистом, но больше по инерции, чем по убеждению Его воплощения, с которыми он ознакомился в зале кармы, были сплошь героическими. Родился он под знаком Девы при управлении Сатурна, находившегося в Доме Солнца. Уже одно это говорило о его незаурядности. Но человек остается человеком, предсказуем и непостижим одновременно. Шаблонное чудо. Кармади покинул контору в 5.45 и сел в метро. Там его толкали и мяли другие страдальцы. Умом он сочувствовал им, но боками остро ненавидел. Он вышел на 96-й улице и прошел несколько кварталов пешком до своей квартиры на Вест-Энд-Авеню. Швейцар весело приветствовал его, лифтера дарил дружеским кивком. Кармоди отпер дверь, вошел внутрь и лег на кушетку. Жена его проводила отпуск в Майами, поэтому он мог безнаказанно возложить ноги на мраморный столик. Мгновение спустя раздался удар грома, и в комнате полыхнула молния. Непонятно зачем, схватившись за горло, Кармоди приподнялся. Гром громыхал несколько секунд, затем выструбили трубы. Кармоди поспешно убрал ноги с мраморного столика. Трубы смолкли, их сменили бравурные звуки волынки. Снова вспыхнула молния, и в ее сиянии возник человек. Человек, одетый в золотистый плащ и оранжевые брюки в обтяжку был среднего роста, коренаст и светловолос. Лицо как лицо, но без ушей. Он сделал два шага вперед, остановился. Сунул руку в пустоту И выдернул оттуда свиток Изрядно порвав его при этом Откашлившись Звук напоминал бренчание Испорченного шарика подшипника Он сказал «Приветствие!» Кармоди не ответил От неожиданности он онемел «Мы приходить Как неожиданный ответчик Невыразимой жажды Ваши, другие люди Нет, не так Буду это